Они построили недалеко от поселка, на горной речке, плотину. Горная холодная вода перед высокой запрудой отстаивалась, нагревалась на солнце и сбегала звенящим водопадом. Под ним Лота любила купать свою кобылу, единственное существо, которое напоминало амазонки ее прошлую жизнь. Лота быстро забыла все, к чему привыкла фермаскири, но любовь к лошадям в ней осталась. Утром, как только семейство позавтракало, Лота предложила дочери искупать лошадей. Арам ушел на охоту. Мясо кончилось, а гостей нужно было кормить. Чокая и коп принялись хлопотать по хозяйству. Захватив скребницы и щетки, мать и дочь привели лошадей к водопаду, поставив их под мягкие водные струи. Начали мыть, скрести, чистить пыльные спины коней. Говорила больше Милета. Сбивчиво и волнуясь, она рассказала о том, как им с бабушкой Феридой тяжело жилось все эти годы, как они готовились к поездке в Тай, как ушли из сотни. Было сказано все о Биате, Кадмее, Царице, Атосе и Антагоре. Поговорили об Агнессе. Отпустив вымытых лошадей на траву, мать и дочь искупались сами и легли на горячий песок около запруды. «Как тут хорошо, мама!» восторженно произнесла Милета. «Ты счастлива?» «Мне не хватало тебя». Ах, если бы с нами была и бабушка! Я не спала всю ночь. Думала, как нам выручить ее из ссылки. Я не все сказала тебе. Я должна возвратиться в фермаскиру. Одна? Тебя сразу же уничтожат. Выслушай меня, мама. Я и Чокея не пойдем в город. Мы поедем тайно в Лиагры. Вы думаете, что вам удастся вызволить бабушку? Двоим удастся. Бабушка будет ждать нас в условленном месте. Мы просто выкрадем ее и привезем сюда. Просто выкрадем. Нет, Милета, ты плохо знаешь Атоссу. Она поднимет всю фермаскиру. — Приведет сюда все войско, и нас ничто не спасет. Неужели Биата, бабушка и Кадмея, отпуская вас сюда, не понимали это? Тогда мы думали совсем по-иному. Мы думали, что тебя нет в живых. Мы хотели уличить Атосу и Антагору в подлости, поднять всех рабынь побережья и выбросить из храма грешниц. Мы хотели помочь царице, но теперь, я думаю, надо сделать по-другому. Как? Когда Биата возвратится из похода, мы встретимся с ней, как договорились. Пусть она скажет, что мы погибли, а исчезновение бабушки никто и не заметит. Я не могу согласиться на это. Надо поговорить с Лекопом, с Чокеей. Я боюсь». Мне все время говорили, да я и сама так думала, что амазонки страх неведом. Я не была в больших делах, но, поверь, я без страха пошла бы в любую схватку и убила бы всякого, кто встал на моем пути. Но почему сейчас, здесь, на тихой пасеке, я испытываю страх? Кого ты боишься? Себя. Я думаю об отце и боюсь заговорить с ним. Мне очень нравится Хети, но порой я вдруг сознаю, что способна заколоть его. И Арам, что Арам? Хети сказал ему: «Женись на Милете». И мне было приятно слышать эти слова. Но если я изменю заветом, не покарает ли меня великая Иполита? Но я жива, как видишь. Ты не рождена в храме великой наездницы. Тебя не погружали в святую купель храма. Ты изменила фермаскире.